Глава седьмая Но Господь сказал Моисею, «Смотри, я поставил тебя Богом-фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой сынов Израилевых, из земли египетской судами великими». Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был восьмидесяти, а Аарон восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, Возьми в руку твою и скажи ему, «Господь Бог Евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона, и пред глазами рабов его, и вся вода в реке, превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река смердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской, и волхвы египетские чарами своими сделали то же. Я ожесточила сердце фараона и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку.